Глава 22. Оставим историю историкам. Личность адвоката играет решающее значение в исходе любого дела. Особенно это касается суда присяжных, в котором каждое разбирательство невольно превращается в спектакль. Этот факт хорошо известен, и американцы давно уже пристрастились устраивать настоящие шоу, из всех возможных знаменитых судебных процессов. Причем можно предположить, что, например, Майкл Джексон, хотя и не был осужден, пострадал ничуть не меньше, чем Марта Стюарт, которая была осуждена, хотя и не по тому поводу, по которому, собственно, начался ее процесс. Примечание автора. Майкл Джексон обвинялся в развращении малолетних, но был оправдан. Марта Стюарт ведущая модных передач по ведению домашнего хозяйства и издательница журнала о том же. Ее обвинили в нарушении правил игры на бирже, а посадили за лжесвидетельствование. Новозеландцы тоже не могли устоять от такого соблазна. Народ во все времена требовал хлеба и зрелищ. И, наконец, набив полный рот булками, люди желали развеяться. А что может быть лучше, чем наблюдать суд, а еще лучше казнь другого человека. Страна хоть и располагалась на задворках планеты, но новозеландцы зорко наблюдали за модными тенденциями в мире. В самой Новой Зеландии, правда, отменили смертную казнь. Но судов пока никто еще не отменял. Местная пресса давно заметила, что когда их читатели углублялись в чтение статей о каком-нибудь заграничном судебном процессе, Лица этих добропорядочных граждан всегда становились серьезными и внимательными, и поэтому газеты не теряли времени даром. Они уже давно научились ловко провоцировать местные судебные разбирательства исключительно для поддержания собственной популярности и для развлечения своих читателей. Популярность газет позволяла увеличить доходы от рекламы и растущих тиражей. Таким образом, например, Осуждение Сени Вечного, кроме своего положительного политического значения для правящей партии страны, еще и помогало продавать нижнее белье и мебель, разрекламированную на страницах с материалами о нем. Газетам и телевидению было плевать, что какой-то еврейчик Сени Вечнов был невинно осужден за контрабанду живым товаром что с тем же успехом можно было бы обвинить в пособничестве в этом преступлении пилота-самолета, доставившего на своем борту украинцев с поддельными израильскими паспортами. Все это не имело никакого значения. Более того, журналисты обычно даже кичатся своей неразборчивостью и безнаказанностью. Подобно серийному убийце Дэйву Эспиду, они прячут острую бритву и держат всех жителей страны На тоненьких ниточках, словно марионеток. Стоит полоснуть статьей, и ниточка обрывается. Нет человека, его бизнеса, профессиональной репутации. Журналистам нравится оставлять за собой руины человеческих судеб. Они именуют это свободой слова и готовы все отдать за защиту этого неотъемлемого права любого демократического государства безнаказанно очернять любого из своих граждан. Вынюхивая очередной скандал, газета расправляет свои гигантские страницы, словно паруса, и начинает искать попутного политического ветра. Надо сказать, штиля на этом море никогда не бывает. Стоило какой-нибудь газете поднять шум по любому поводу, как всегда находились охотные спонсоры и сочувственные сторонники. Конечно. Пресса в Новой Зеландии не была продажной. Боже упаси, она сама решала, на что обращать свое внимание, а политические деятели выбирали товар по своему вкусу, что, безусловно, делало ситуацию более цивилизованной, чем при каком-нибудь антинародном режиме, где прессе диктуется непосредственно сверху, о чем ей писать, а о чем воздержаться. После почти каждого скандала начиналось полицейское расследование или даже создавалась специальная комиссия парламента, причем сама газета нередко передавала материалы своего журналистского расследования в руки властей, таким образом оказывая посильное содействие правосудию. Чаще всего дело даже не доходило до суда, ввиду отсутствия доказательств и взбалмошности обвинений. Журналистское расследование оказывалось просто журналисткой-уткой. Но все были довольны, кроме разве что тех, кто становился случайными жертвами вездесущей прессы. Но газеты никогда не интересовались чьим-то индивидуальным благом, ведь их призвание при демократии быть санитарами общества и зорко следить за тем, чтобы в этом обществе не оставалось слабых и больных особей, которых необходимо планомерно и безжалостно уничтожать для всемерного улучшения. Нации. Вот и сейчас снова сработала обычная схема журналистского скандала, и поэтому Генрих Альтман находился в тяжелых раздумьях насчет кандидатуры адвоката для своего отца Фридриха Альтмана, который на старости лет решил перебраться в Новую Зеландию поближе к сыну. Фридриху было уже за 80. Но здоровье он был крепкого и пока не собирался отходить в мир иной. Конечно, он не успел сыграть значительной роли в фашистских преступлениях, ведь когда закончилась Вторая мировая война, ему был всего 21 год. Но несмотря на относительную молодость, в те годы он успел отличиться в операциях массового уничтожения, проводившихся в концентрационных лагерях, и даже был удостоен высокой награды, что и позволило новозеландским властям объявить его фашистским преступникам. Эти факты никогда не выплыли бы на свет Божий, если бы сам Фридрих с гордостью не рассказал об этом журналистам, которых почему-то изначально заинтересовало его прошлое. Дело в том, что Фридрих на старости лет опубликовал в Германии свои довольно скандальные воспоминания. И, видимо, новозеландцы разнюхали, что автор почтил их скромную страну своим визитом. Сложившаяся обстановка волновала Генриха еще и потому, что он с самого начала не очень одобрял идею публикации этих воспоминаний, а потом и скрыто противился переезду отца. И вот теперь, когда тот приехал, сын был просто вне себя от того, что все это неожиданно вылилось в громкий скандал, наносящий вред его семейному бюджету, его профессиональной репутации директора школы, которым Генрих работал вот уже более 30 лет. Учащиеся школы, проходя мимо него, салютовали и выкрикивали «Хайль Гитлер!», а это ничего хорошего не сулило. Генрих мог запросто лишиться работы. Нередко случается, что родители позволяют по отношению к своим детям такие действия, которые они никогда не позволили бы себе в отношении кого бы то ни было другого. Причем пока это происходит с маленькими детьми, это явление имеет разумные пределы. Однако, когда подобные отношения сохраняются с сыновьями и дочерьми, которые сами уже входят в возраст дедушек и бабушек, ситуация принимает катастрофические очертания. Дело в том, что современное общество за счет неоспоримых успехов медицины значительно продлило жизнь стариков. Забыв, однако, позаботиться, чем же их занять. Выйдя на пенсию в 60 они еще по 20 лет маются бездельем. Вот тут и начинаются фокусы в стиле дела фашистского преступника Фридриха Альтмана. Давным-давно истлели останки жертв его геройской молодости, прах их развеян по ветру. Некому больше предъявлять ему претензии, некому выступать свидетелями обвинения. Так нет же. Хочется Герру Альтману тряхнуть стариной, покинуть авансцену истории с гордо поднятой головой. Но сколько ему еще осталось, рассуждал Генрих, а ведь как нагатил всем нам и прежде всего самому себе на старости лет. Совсем из ума выжил. С тех пор, как выяснилось, что новый папа римский имеет фашистское прошлое, все оставшиеся в живих нацисты воспряли духом. Имя Фридриха Альтмана попало на первые полосы газет и в какой-то момент даже поговаривали о заключении его в тюрьму, но вовремя образумились, потому что посадить 82-летнего старика было бы полным безумием. Даже по новозеландским меркам, где тюремное заключение практикуется по любому поводу и ведет к чрезвычайной переполненности тюрем. Генрих не желал тратить ни цента на это дело. Он считал, что отцу нужно подчиниться судьбе и тихо отбыть во свояси. Однако Фридрих так не считал, а сын боялся открыто возражать отцу, потому что с молодых ногтей воспитывался в строгости и беспрекословном подчинении. К тому же, у Фридриха имелся весьма внушительный капитал в швейцарском банке. Подозревалось, что капиталец был нажит на золотых зубах его жертв. Однако Генрих рассчитывал, получив наследство, воспользоваться им для благородной цели – оплатить учебу своих троих детей в лучших университетах Англии или США. Еще и поэтому он не хотел раздражать старика. Мало ли что ему может прийти в голову, сделать со своими деньгами, если сын посмеет его разочаровать. И тут Генриху пришла в голову прекрасная мысль обратиться по поводу сложившейся ситуации к своему близкому приятелю, адвокату Биллу Мудену, который как раз блестяще закончил процесс по защите одного еврея-контрабандиста и вообще был в последнее время на высоте. И казалось, в ближайшее время не планировал явиться в суд в женском платье. Генрих пригласил Билла на пиво в один давно облюбованный ими бар в центре Окленда и поведал адвокату о своих печалях. Билл был вне себя от восторга. Он даже чуть не пролил свою кружку с неожиданным и несвойственным адвокатом-энтузиазмом, умоляя Генриха отдать ему это дело и обещал все сделать по дружбе практически бесплатно. Биллу было просто необходимо закрепить свой успех, которого он добился, представляя Семена Вечного в суде. И более того, ему позарез было нужно отмыть себя от подозрений в сочувствии евреям вообще и израильтянам в частности. Широкие массы не отдают себе отчет в том, что адвокат, как и врач, не выбирает своего клиента, а профессиональный долг – протянуть руку помощи любому нуждающемуся в ней. Разумеется, нельзя считать, что если адвокат защищает в суде еврея или нациста, то он таким образом проявляет свои политические убеждения и наклонности. Но разве публике разъяснишь такие высокие материи, касающиеся профессиональной этики? Из газет публика знала, что мистер Муден является адвокатом еврея-контрабандиста и волей-неволей начинала ассоциировать его с защитником евреев вообще. Апогей этого безумия настал, когда на капоте автомобиля мистера Мудана, припаркованного рядом со зданием суда, хулиганы с желтой краской намалевали шестиконечную звезду и написали «Смерть евреям!» Это не могло не беспокоить Билла, и защита бывшего нациста могла поправить репутацию адвоката. «Конечно!» Не все еще забыли его дебют в женской одежде. И это тоже огорчало Билла. А теперь повышенное внимание со стороны антисемитски настроенных масс мешало успешному восстановлению достойной адвокатской практики. Генрих, недолго раздумывая, согласился отдать это дело Биллу. В конце концов, он ничего не терял. Если дело будет проиграно, отца депортируют обратно в Аргентину, где у него оставался особняк. Если будет выиграно, останется жить с сыном в Новой Зеландии, что облегчит сыновьи заботы по уходу за стариком. И наняв своего приятеля, Генрих имел отличный шанс сэкономить немалые деньги. На следующее утро в газетах появились публикации о том, что мистер Моден назначен адвокатом в деле о бывшем нацисте. Билл сам поспешил сообщить этот отрадный для него факт, Прессе. А та буквально вылазила из шкуры, пытаясь отвлечь внимание населения от волнений Маури и других насущных проблем. Теперь, после того, как страсти с израильтянами, шпионами и контрабандистами стали понемногу утихать, дело бывшего нациста вышло на первый план. Общественное мнение было на стороне нациста и требовало разрешить ему остаться в стране. Новозеландцы были раздражены на евреев за их шпионские и контрабандистские вылазки. Власти же требовали от старого Фридриха Альтмана в соответствии с законом покинуть страну. Они, правда, не собирались разбираться в подробностях преступлений старого фашиста и отказались от мысли судить его за нацистские преступления. Однако Фридрих твердо стоял на своем и добивался права остаться жить вместе с семьей сына, что противоречило закону о том, что лица с нацистским прошлым не должны допускаться на постоянное место жительства в Новую Зеландию. Сам Билл, как уже отмечалось, был человеком чрезвычайной щепетильности и разборчивости. Безусловно, он ни в коем случае не взялся бы за это дело. Едва его совесть подсказала бы ему, что здесь что-то нечисто. Мистер Муден верил в торжество справедливости и рассуждал что препятствовать старику поселиться в Новой Зеландии – совершенный абсурд, прежде всего с юридической точки зрения. Во-первых, кроме показаний самого, возможно, выжившего из ума старика и его опубликованных воспоминаний, которые могли быть литературной выдумкой, у новозеландских властей не было никаких доказательств о его активном нацистском прошлом. Никто не собирался посылать следователя в германские архивы и выкапывать давно погребенные, а в большинстве случаев и уничтоженные доказательства. Необдуманное заявление Фридриха Прессия о том, что если бы сейчас ему снова дали приказ казнить евреев в газовой камере, он, не задумываясь, его выполнил бы, тоже нельзя было считать заявлением резонным и здравым. Кроме того... Даже если старик и совершил преступления более полувека назад, то эти преступления не были совершены против Новой Зеландии и не находились в области ее юрисдикции. Хотя военные преступления и не имеют срока давности, что совершенно справедливо, однако всему должен быть свой предел, рассуждал мистер Моден. Невозможно тащить за собой в третье тысячелетие конфликты прошлого века. Ведь это то тем, что эти конфликты оживут снова, как, например, эта желтая звезда и надпись на капоте автомашины адвоката. Чем больше муссируются эти вопросы, тем вероятнее, что они будут находить громкий отклик в широких кругах радикально настроенного населения. А это значит, что если сегодня мистеру Мудену за то, что он, выполняет свой профессиональный долг, защищал еврейского контрабандиста, испортили капот, то завтра, не равен час, ему попытаются проломить голову. А это уже предвещает конец демократического общества, если в нем становится невозможно без страха реализовывать свои гражданские права и выполнять профессиональные обязанности. Наконец пришел день основного заседания суда. И адвокат Билл Муден поразил всех своей блестящей речью, в которой сказал, что если только что вступившему в свою должность Папе Римскому не помешала его карьера в Гитлер-Югенде, то почему человек, желающий реализовать свое право на воссоединение семьи, должен быть святее самого святого отца католической церкви? Довод имел ошеломляющий эффект. Ведь если выбор кардиналов в Риме пал на человека с таким прошлым, то, утвердив его в качестве папы, Конклав словно бы во всеуслышании заявил всему человечеству, что фашизм наконец-то стал историей и теперь уже не имеет значения, кто где служил 60 лет тому назад. Еще через десяток лет на земле не останется никого, кто участвовал в этом мировом противостоянии. И страсти должны успокоиться. «Оставим историю историкам, провозгласил мистер Муден, и суд разрешил Фридрику Альтману остаться в Новой Зеландии. Некоторые бульварные газеты даже позволили себе высказывание столь крайних мнений, что в конце концов у нацистов были все основания решать еврейский вопрос потому что он встает ребром в Новой Зеландии и в наше время, и можно себе представить, как евреи в свое время должны были достать немцев. Другие газеты вообще отрицали факт массовых казней евреев во время Второй мировой войны, относя все это к проискам сионистов, перекраивающим историю, как им удобно, для того, чтобы оправдать собственные зверства против палестинского народа. Гитлер. Наверняка прослезился бы от восторга, если бы ему довелось почитать новозеландскую прессу наших дней. Следя за ходом этого дела, по в тюрьму отголоском, Сеня только Диву давался: как могла ему прийти в голову мысль об эмиграции в такую антисемитскую страну? И как могла судьба связать его с таким адвокатом, который взялся защищать нациста, да еще проделал это с такой виртуозностью? В то время, как по делу невинного Сени добился вынесения обвинительного приговора. «Он все-таки полный идиот и скотина. И совести у него нет ни на грош», — заключил Сеня. «Нормальный человек никогда не пошел бы на такой спектакль. Его обязательно нужно поменять. И ни в коем случае не подавать апелляцию с помощью этого ублюдка. После оглушительной победы в суде, когда слова из речи адвоката «А самим историю историкам!» Прогремели на первых полосах газет, мистер Муден несколько опасался раздражения с другого полюса конфликта, ведь еврейская община Окленда должно быть до крайности возмущена поведением адвоката на нацистского преступника. Билл даже опасался, что с их стороны тоже могут последовать какие-нибудь инциденты, вроде рисования свастики на капоте, его многострадального автомобиля. Между тем, его опасения не оправдались. Никакого второго полюса просто не оказалось. Ни мистера Мудена, ни его автомобиль никто не побеспокоил в связи с его победой на процессе и призывом оставить историю историкам. Все-таки какие евреи, приятные и цивилизованные люди. Они единственные в этой стране действительно понимают смысл гражданских свобод. С удовлетворением отмечал мистер Муден, оглядывая свежевыкрашенный капот своего автомобиля. Вот уже три недели после завершения процесса над нацистом, на нем не было ни царапинки. Не то, что свастики. Надо бы вменить счет за перекраску капота этому вечнову. Ведь это из-за него я пострадал. Твердо решил адвокат.